Глава десятая. Бюрократия и бытовуха. Кроме меня, в просторном холле желающих пройти внутрь не было. Логично, рабочий день начался уже давно. Четыре из пяти вертушек были закрыты на клюшку. В загородке рядом с пятой сидел мужичок, в серой кепке, сдвинутой на затылок, и читал газету «Новокеневский шинник». Над барьером, переграждающим бесконтрольный вход на завод, висел длинный жизнерадостный транспарант. «Ударные рабочие смены, товарищи!» Я остановился посреди холла. Не то чтобы как дурак. Просто для меня это была практически ожившая история. Моя жизнь сложилась так, что попадать на заводы в детстве мне как раз не случалось. Правую стену проходной украшало каменное панно, с двумя героического вида рабочими, один из которых держал на вытянутых руках колесо, а второй простирал руку в сторону входа на завод. Левая стена была застекленной, с парой окошечек, за одним из которых маячила высокая копна химических кучеряшек. Сбоку дверь, над дверью написано «Бюро пропусков». На полу гранитная плитка. На потолке длинные лампы, напоминающие рыбий скелет. В школе еще такие были, и в тишине контрольных было слышно только их мерное гудение. За барьером двери на завод, собственно, а над ними круглые настенные часы, показывающие двадцать минут двенадцатого, и еще один плакат: Уважаемые товарищи, ваше рабочее время начинается и заканчивается не на проходной, а на рабочем месте. Администрация. Пропуск, не особо приветливо сказал мужичок из загородки. Добрый день, кивнул я и покосился в сторону бюро пропусков. Я пока только устраиваюсь. Это тебе тогда в отдел кадров надо, сказал он и снова уткнулся носом в газету. И где же я могу найти это замечательное место? Все еще улыбаясь спросил я. — Глаза, что ли, дома забыл? — хмыкнул вахтер. — Из проходной налево. Там администрация у нас. Оршинными буквами написано. — Премного благодарен. Я снова вежливо кивнул, еще раз окинув взглядом помещение проходной. Встретился глазами с портретом Ленина на одной из колонн, помахал выглянувшей в окошечко дамочки и вышел обратно в холодный ноябрьский понедельник. повернул налево, как завещал великий тьфу-ты, в смысле, как вахтер сказал. Обстановка оказалась такой, что сама собой настраивала на пафосную велеречивость. Следов разрухи и тлена пока что не было никаких. Снег и голые ветки деревьев особой привлекательности месту не добавляли, конечно. Но все равно было заметно, что сквер перед заводом оформлен весьма впечатляюще. Напротив здания администрации стоял фонтан. в центре которого была статуя героического рабочего с шиной. Делали явно по тому же эскизу, что и панно на проходной. Имелись фигурные клумбы, стелла славы КПСС, деревья и целый лабиринт из стрижных кустов. Над стеклянными дверями главного входа — козырек. На козырьке — еще один трудовой лозунг. «Мой завод — моя гордость» и три ордена, как водится, с колосьями, серпами, молотами, звездами и профилем Ленина. На самом деле я был приятно удивлен. Не знаю уж, чего я ожидал от своего будущего места работы, оно же место гибели предыдущей версии меня. И вот я стоял посреди заснеженного сквера рядом с неработающим по зимнему времени фонтаном. И чуть ли не в первый раз в жизни фраза «Какую страну продолбали!» Не кажется мне сарказмом и иронией. Красиво же, блин. Лика Фленина многовато на мой вкус, и музычки героической не хватает. Только подумал про музычку, как взгляд мой наткнулся на квадратные репродукторы, торчащие над проходной. А ведь может и играет тут музыка утром, когда смена начинается. Даже закурить захотелось от внезапного переизбытка чувств. но с этим мимолетным желанием я справился за пару секунд и решительно пошагал к крыльцу, сбоку от которого, помимо других букв на табличках, имелись и те самые: отдел кадров. В светлом фойе здания администрации, живо напомнившем мне старые советские фильмы, было гораздо более многолюдно, чем на проходной. Дамочки разного возраста, одетые по местной деловой моде, в строгие юбки ниже колен, вязаные жилетки и теплые кофты, целеустремленно несли куда-то пачки документов. Рядом с информационным стендом топтался юнец, точнее парень, примерно моих лет, и хмурил брови, перебирая в руках какие-то бумаги. С левой стороны сквозь стеклянные двери виднелись столы со стульями. Столовая, ага. А справа вход в коридор, из которого высовывался хвост небольшой очереди. В тот самый отдел кадров, куда мне и было нужно. Стояли в очереди в основном молодые парни. Здравствуйте, товарищи, сказал я, пристраиваясь в хвост очереди. Это все на работу устраиваться. Не видишь, что ли, на танцы собрались? Хохотнув, сказал крайний, тоже в кепочке, сдвинутый на затылок, как и давешний вахтер. О, мой формат! Я тоже расплылся в улыбке. А кто-нибудь знает, там всех за одним столом принимают? А ты что, блатной какой-то? Прищурился он же. Остальные сосредоточенно помалкивали. Моей жизнерадостности что-то никто особо не разделял. Да я и сам признаться, не очень понимал, чему это я так радуюсь. Просто как-то было на душе удивительно хорошо. Много лучше, чем в тот момент, когда я проснулся. — Я в газету по распределению, — начал было объяснять я. Потом махнул рукой. — Я только спросить, — съязвил внутренний голос. — В конце концов, я никуда не тороплюсь. Постою уж. Дело двигалось довольно медленно. Через полчаса я начал с подозрением коситься на табличку «Обед с тринадцати до четырнадцати». и чтобы особо не скучать, решил пока познакомиться с товарищами по несчастью. Через десять минут я узнал, что трое из пятерых пришли из армии и устраиваются учениками. Один пришел после школы по направлению бюро трудоустройства и переживал, что ему еще семнадцать могут и не взять. И еще один думает сменить моторный завод на шинный. Там взял отгул и пришел сюда. Моя очередь подошла за полчаса до обеда. Я протиснулся мимо выходящего парня и оказался в просторной комнате с множеством столов из светлого дерева. Паспорт, отрывисто сказала дамочка в темно-красной вязаной кофте. Миловидная круглая личика было недовольным, а пушистые волосы, спадающие на плечи, делали ее похожей на пекинеса. Ну что вы коннотелитесь? За дверью что ли документы не могли подготовить? О, прошу прощения. Снова разулыбался я. Просто вы так очаровательный, что я даже немного замешкался. Вот мой паспорт. Надо же, слова какие знает. Все еще недовольным тоном пробормотала она, но щеки поразовели и уголки губ явно дернулись вверх. А прописка где? Меня выписали из общежития в Москве и сказали прописаться здесь сразу по прибытию, ответил я. Понятия не имею, как тут точно все устроено. Но уверенный тон всегда неплохо работает. Мест вообще же тех нет, резко сказала она. Ну как же? У меня написано, что жильем меня обеспечат. Я двинул к ней по столу бумажку с распределением. Она прочитала ее беззвучно, шевеля губами. Потом повернулась в сторону. Таня, Таня, это к тебе, молодой специалист в газету. Потом она опять повернулась ко мне. и протянула мне паспорт. «Надо было сразу заходить, не стоять в очереди. Ко мне только рабочие и ученики». Таня оказалась миниатюрной женщиной предпенсионного возраста. Она сидела за столом у самого окна и кутала хрупкие плечи в пушистый серый платок. Под чайканье кумушек за столом у стены, стрекот печатной машинки и бормотание радиоприемника я пробрался к указанному специалисту. «Ужасно дует...» Вздохнула она и кивнула в сторону окна. Садитесь, молодой человек. Давайте ваши документы. Она открыла журнал и принялась переписывать в него мои данные. И что? Никаких собеседований, чтобы проверить мою квалификацию? Спросил я. О чем, вы, Иван Алексеевич? Она подняла на меня внимательные глаза. Вы получили диплом. Какие еще могут быть проверки? А. Начал я и замолчал, глядя, как замерзшие пальцы Кадровички выводят ровные буковки. И я прямо завтра могу приступать к работе? Нет, завтра еще не можете, сказала она, не поднимая глаз. Сейчас я вам выпишу направление на медосмотр. Завтра утром вам надлежит явиться на проходную и получить в бюро пропусков временный пропуск, чтобы пройти обязательный медосмотр. Завтра же. Хотя нет, завтра вы вряд ли успеете. Хотя если постараетесь, то можете успеть к двум часам на инструктаж по технике безопасности. Это в седьмом кабинете административно-хозяйственного корпуса. Это в смысле здесь? Нет, вход с территории. Она вздохнула и подышала на пальцы. А разве мне обязательно медосмотр и инструктаж проходить? спросил я. Я же не на производство. Такой порядок все проходят, сказала она и взялась писать какие-то бумажки. А что насчет жилья? Я вытянул шею, пытаясь разобрать, что она пишет. Она снова вздохнула, посмотрела на меня и потянулась за еще одним бланком в ящик стола. Бюрократическая советская волокита, которая меня с детства так много пугали, продлилась как-то совсем недолго. Я получил на руки направление на медосмотр и ордер на получение койко места в общаге и бумажку для бюро пропусков еще. Зябнувшая Таня попинала мне на то, что я не захватил с собой военный билет. Я пообещал в ближайшее время исправиться. Она снова вздохнула и отпустила меня во своиасе, дав напутствие быть повежливее с комендантом, конфеток ей каких-нибудь что ли купить, а то Анна Аркадьевна дама вспыльчивая. И работа у нее нервная. В общем, понятно, жиличный вопрос дело такое. И будь я обычным пацаном, пожелавшим после армии устроиться на завод рабочим, меня отшили бы, как пить дать. Но статус молодой специалист служил неслабым таким щитом. Я должен был отработать в их многотиражке три года. И уволить меня они не имели права без какого-то дополнительного заседания какой-то там специальной комиссии. Ну что ж, добро пожаловать на борт советского завода, Жан Михайлович. Ну и ты, Иван Алексеевич, тоже. Следующим номером нашей программы будет обща га, конечно. В принципе, я мог вернуться к Венику или напроситься на пару дней пожить к своей сестре. Но ни того ни другого мне делать пока что не хотелось. Во-первых, не люблю быть для кого-то обузой. Во-вторых, от чего тянуть-то? Убедить медблок или инструктора ПТБ сменить расписание ради меня любимого я точно не смогу, но вот откладывать заселение точно не зачем. Вот разве что я посмотрел в сторону столовой, из которой пахло, ну, едой. Кто как относится к специфическому столовскому запаху, но мне он никогда не внушал никаких отрицательных эмоций. За время моей работы где и чем мне только не приходилось питаться. И столовки, типа школьных и студенческих, всегда пользовались среди меня вполне заслуженным успехом. Желудок при мысли о еде радостно заурчал. Мелочи у меня еще немного было, так что на какой-нибудь пирожок с картошкой вполне могу и потратиться. Я успел проскочить буквально за минуту до того, как за грохотали двери кабинетов, выпуская сотрудников на законный обед. Чтобы не завязнуть в очереди, я выхватил из стопки поднос, заказал тарелку розжек за шесть копеек. Добрая тетечка на раздаче любезно полила их белым соусом от тефтелек. Ухватив пирожок с капустой за пять и стакан чая за три, высыпал в блюдце перед кассиршей пять трехкопеечных монет, получил копейку сдачи. и устроился за столиком возле окна. С видом на фонтан с героическим парнем с покрышкой. Общежитие шинного завода оказалось, к сожалению, совсем даже и не рядом. Пешком прогуляться было можно, будь на улице погода получше. Но новокеневский ноябрьский ветерок разгулялся так, что покачивал арматуры. А мои ботиночки были, конечно, неплохие, чешские. Вот только подошва подкачала. Кажется, что на ней даже на асфальте можно прокатиться, если оттолкнуться получше. Так что я снова запрыгнул в троллейбус, благо запасные билетики у меня еще были. Общая гашинаного завода, в которую меня отправили, была монументальной. В будущем она поменяет статус, чуть ли не на первый в Новакиневске бизнес-центр для бедных. Внутри я был уже после этого преображения. Да что там? Мне вообще ни разу не случалось бывать в заводских общежитиях раньше. Только в студенческих, да и то в гостях. Здание выглядело монументальным. Соседние хрущобы на фоне массивной темной семиэтажки с затейливым бетонным козырьком над входом и большими окнами смотрелись как-то бедненько. Да что там, эта общага выглядела получше многих гостиниц. Ну что ж, спасибо, Таня, удружила. Могла бы отправить в любой другой из шести клоповников, числящихся в жилом фонде шинного завода, а это прямо достопримечательность, хоть и не видно ее ни с одной из центральных улиц. На первом этаже просторный холл, никаких турникетов вроде не видать, потолки высокие, прямо широкие многостворчатые двери в столовую, направо налево длинный широкий коридор. Информационный стенд, половину которого занимал плакат, клемящий антиобщественное поведение и пьянство товарищей Кравцова и Приходько. Еще там было написанное от руки объявление с требованием сдавать книги в библиотеку своевременно. Откуда-то справа доносились детские голоса. Где-то катили что-то тяжелое. Или тащили. Я поднялся на три ступеньки, чтобы разведать, что там в коридорах и поискать дорогу к коменданту. Но тут меня окликнули. Я покрутил головой, недоумевая, откуда звучит голос. И если бы он не встал, то я бы так его и не заметил. «А вы к кому, молодой человек?» Сварливо проговорил дедок с пронзительным взглядом сотрудника конторы глубокого бурения, не меньше. Одет он был в черный костюм, который болтался на его тщедушной фигуре и белую рубашку. На костюме имелись наградные планочки — Но совсем чуть-чуть, коменданту, ответил я. Канниаркадевни, если не ошибаюсь. А что задело у вас Канниаркадевни? Он подозрительно прищурился, опираясь на бортик своей загородки. Строители-отделочники умудрились так вписать эту ширему в интерьер, что разглядеть ее на фоне стены можно было только, если точно знаешь, куда смотреть. Прямо замаскированная огневая точка для лафетера. «У меня ордер», — сказал я. «Мне надо заселиться». «Мест нет», — отрезал дедок авторитетно. «И нечего было приходить». «Вы комендант?» — вежливо спросил я. «Сказано тебе, мест нет». Голос деда окреп и стал громче. «Уважаемый, не знаю, в какой должности вы состоите, но у меня есть ордер, и я намерен им воспользоваться». Я шагнул мимо него. — Чего я вообще спорю? Тут же нет турникета. — Куда? Куда? Запрещено! Вахтер живенько выскочил из своей клетушки, встал передо мной, расправив тщедушные плечи и раскинул руки. — Анна Аркадьевна, борода вам не идет! — хохотнул я и попытался поднырнуть под него рукой. Тот ловко сгробастал меня за кофту. — Да! А ну быстро покиньте помещение, а то я милицию вызову, заорал он. Да нет, уважаемый, это я вызову милицию, усмехнулся я. А заодно еще накатаю жалобу в прокуратуру и об БХСС. Я не был уверен, что Пугало советской торговли занимается контролем за распределением мест в общежитии, но зато отлично понимал. Что нарушений в этой уникальной общаге стопудово будет достаточно, чтобы взять эту Анну Аркадьевну за филийную часть, а вместе с ней и этого чекиста пенсионера. И при должной настырности даже у нее дросли без связей, вроде меня. Хватит возможностей, чтобы наделать им здесь проблем выше крыши. Ах ты, шкет обнаглевший! Дедок шагнул в сторону выхода и потянул меня за кофту. С места я не сдвинулся. Трикотаж, разумеется, растянулся. Где-то в районе рукавов затрещали нитки. Ты, ты, ты еще и угрожать думал? Уордер у него. Ешь ты, падишь ты. Да ты с этим уордером знаешь, чего можешь себе подтереть. Пусть комендант выдаст мне официальный документ, что она отказывается заселить меня в общежитие согласно уордеру, и я уйду, сказал я безмятежно улыбаясь. Хотелось оттолкнуть вредного деда. или хотя бы пальцы его скрюченные разжать, которыми он уже почти порвал кофту. Не мою, кстати. Но применять силу был неподходящий случай. — Документ ему выдумал тоже, — продолжал бушевать дед. В коридоре слева раздались цокающие размеренные шаги. Через несколько секунд в холл вышла дама, настолько шикарных пропорций, что я почти ослеп. Филинные части коменданта, говоришь, езвительно хихикнул внутренний голос. Она была очень яркой брюнеткой, лет, наверное, тридцати пяти. Волосы уложены в высокую прическу. Бордовый трикотажный костюм обтягивал все крутые изгибы ее фигуры, почти не оставляя сомнений, что их обладательница когда-то дала взятку небесной канцелярии за такую внешность. Что здесь за шум? Низким глубоким контральто спросила она.